Глава 26. Путь к земле. Григориан. С унылым смирением начал готовиться к операции. Составил список всего, что может понадобиться, и передал его для комплектации. В последний момент мне пришла в голову идея взять Кира. Иначе, вернувшись через месяц, я его не узнаю. И он меня тоже. От этой мысли стало светлее. Он уж точно скрасит мое одиночество. Добавил к списку все, что могло потребоваться ему и решил не скромничать с размером корабля. Взял попросторнее. Выполнил необходимое приготовление и отправился домой за своим питомцем. Собирался вернуться сюда только вечером. Афишировать то, что я возьму с собой на землю следопыта, не собирался. Более того, это должно быть скрыто от посторонних глаз. Думал, будет тяжело отказаться от девушки, но мысль о том, что ей так лучше, перекрывала мою тоску. Все же не хотелось Алексу обрекать на какие-то страдания, а так ей уготовлена очень даже завидная доля. Вроде как жертва ради самых близких, которые, безусловно, заслуживали счастья. Не знаю, когда во мне проснулся альтруист, но сейчас эта мысль мне казалась вполне здравой» посадил Кира в сумку. Он совершенно не хотел там оставаться и все время норовил вырваться. Пришлось постоянно его подкармливать, чтобы вел себя тихо. Преодолев с пропуском от Адамаска беспрепятственно все посты, добрался до базы, где стоял полностью укомплектованный корабль. Давненько я на таких не летал. Кир, Попав в незнакомое место, немного присмирел, все обнюхивал и осматривал. Очень быстро отыскал свой запас еды и начал весело бегать вокруг него. Я поспешил поскорее подняться в воздух и начать движение, чтобы быть уже в безопасности и не переживать, что его обнаружат на борту. Кир не унимался и уже не на шутку разлаился. не реагируя ни на какие мои команды. Отвлечься пока не мог. Нужно было преодолеть притяжение и выйти из зоны воздействия нашей планеты. Как только поставил машину на автопилот, пошел разбираться со зверем. Оказалось, он гавкал не напрасно. На корабле был чужой. За стеллажом с едой стоял фахт. Вот его я точно не ожидала увидеть. Дал команду Киру, чтобы тот перестал гавкать, что посторонний не опасен. И он, радостно виляя хвостом, устроился рядом с упаковками своего корма. «Ты что тут делаешь?» «Добрый вечер! Высадишь меня на первой остановке, я тебе буду очень благодарен. Думаешь, там тебе будет лучше?» «Посмотрим». Даже не возникло и тени мысли вернуться и оставить сбежавшего. Было какое-то безразличие. Хотел спросить, как ему удалось выбраться, но давно понял, у старика дар внушения. Настроения выслушивать его предсказания или мудрые изречения не было. Я даже сам вслух боялся произнести свои мысли и прятал их так глубоко, как мог. Пытался примириться с обстоятельствами. «Устраивайся, здесь много места». «Спасибо, что не прогнал». «Не уверен, что это мое решение, поэтому благодарность оставь при себе», сказал я, чтобы он все же не считал меня полным идиотом, ведь я давно его уже раскусил. Отвернулся, показав, что пред... продолжать диалог не хочу. Старик оказался крайне проницателен. Ушел с глаз долой, будто его тут и не было. Вернулся к Киру. Всматривался в звездную даль – Трепал его за ухом, казалось, только он может разделить мои мрачные мысли. Возьму обязательно его на землю. Правда, тогда придется угнать корабль. Кир же не может переместиться с помощью камня. Это усложняло дело, но не настолько, чтобы от него отказаться. Если его оставить в Малгане, то его там сразу же убьют. Не любят там нестандартных и нефункциональных животных. Поэтому придется еще побороться за другом. Первую ночь боялся ложиться спать. Боялся, что опять меня будут преследовать мысли, которые и рядом не должны находиться с будущей женщиной моего друга. Но, к счастью, в моем сне была кромешная тьма и больше ничего. Старик не напрягал своим общением, и я ему был благодарен. Первые два дня мы вообще ели Едва обмолвились пары слов. Он в основном спал, либо смотрел в окно иллюминатора. Еще играл с Киром. Это животное было неутомимо. И, измотав меня, переходило к факту Я занимался изучением своего будущего места обитания. Было интересно. Уже строил планы на путешествия. Совершенно не хотелось сидеть на одном месте при таком разнообразии. Была уйма времени заняться воспитанием Кира. Иногда было непонятно, кто кого воспитывает. «Милый песик», — сказал Фахт. «И меня удивило то, что он увидел сходство с псом. Собак на нашей планете как таковых не было. Может быть, они были у них?» Если честно, то немного уделял времени изучению завоеванных планет, если только это, этого требовала необходимость. Вообще старик был очень загадочным. Но бродить по лабиринтам его необычной личности не хотелось. Сидели, ели вместе, как обычно, в полной тишине. Он не отводил взгляд, как бывало раньше, а внимательно всматривался. Чувствовал, сейчас начнет проповедь. «Знаешь, в чем причина твоей неуверенности?» «А я не уверен в себе?» Заявление меня обескуражило. Я с ним в корне не согласен. Местами я был даже слишком самоуверен, и мне частенько об этом говорили. «Да, вот расскажи мне про своих родителей». Я их не знал. Он начал кивать головой, как будто ожидал такого ответа. Так и думал. Все дело в них. Ты ничего не знаешь о своих корнях. В этом все дело. Почему же? Не знаю. Мать была сумасшедшей. Отец предателем. Так мне всегда говорила тетка. И эта информация хорошо отпечаталась в голове. С того момента, как ушел из дома, я не общался с ней и прошлым своим не интересовался. Перечеркнул его и начал новую жизнь. Но я бы не сказал, что это как-то повлияло на мою самооценку. Был всегда уверен, что каждый строит свою судьбу сам. Спорить не стал. Не было желания. Решил молча выслушать. Старик задумчиво молчал, будто подбирал слова. «Хочешь, расскажу тебе о них?» Я пожал плечами. Не скажу, что меня сильно интересовала их судьба. Предателей презирал, а больные люди у меня вызывали жалость. «Твои мать и отец...» Гор и Риана очень любили друг друга. И не приукрашу, если скажу, что многие завидовали им. Риана была красавицей, а Гор – сильным и справедливым мужчиной. Сам знаешь, как сходятся пары в вашем мире. Редко кто руководствуется чувствами. Сплошной расчет и выгода. Кому красивое тело, а кому деньги или место в обществе. Чувства не в цене, они вторичны. Почему-то даже не удивился, что старик не промахнулся с именами. Если честно, не сильно вникал во взаимоотношения. Я как-то все время на войне. Григориан, тебе сколько лет? Посмотри вокруг. Неужели ты настолько слеп? И как у этого старика вечно получается отыскать мое какое-нибудь слабое место? Отношения между людьми меня и правда мало волновали. Поэтому вообще в них не вникал. Да я и не спорю, ты же видишь, так значит так. У Гора и Рианы всем на зависть было все, и деньги, и любовь, и положение в обществе. Ты удивишься, но он был воином, как ты. Тебе не кажется, что сам того не зная, ты пошел по его стопам? Нет, потому что каждый мальчишка мечтает стать воином. В этом желании я совершенно не уникален. Факт посмотрел на меня безнадежным взглядом, будто я неисправим, и продолжил. Вижу, ты не любите длинных рассказов, ограничусь ограничусь еще несколькими фактами. Да, твой отец считался предателем, потому что боролся за свободу. Он видел, что люди сильно ограничены в принятии решений, и хотел равенства для всех. И, конечно, искренне верьте. Верил в эту утопию. Государству было невыгодно, что он раскрывает глаза людям на их систему управления и призывает к борьбе. Они его быстренько убрали, оставив навсегда на нем клеймо предателя. Рианна тяжело перенесла потерю любимого, сильно заболела. Она таяла на глазах, и найти причину не могли, а может и не хотели. Ведь ее муж предатель, а страшнее этого ничего нет, и отношение общества к таким людям было соответствующее. Сошла она с ума или нет, сложно сказать. можно в, как Может в какой-то момент и да но согласись, факты сильно искажены. Тебе прилюдно оставили жизнь и выставили это благородным поступком, сославшись на то, что у тебя есть еще шанс исправиться и послужить на благо общества. Дальше ты, наверное, помнишь. История все же меня поразила, как и все, что обычно говорил старик. Когда мне казалось, я и так знаю, что он скажет, он всегда выдавал что-то неожиданное. Не верил в голос предков и прочую ерунду, Хотя уже давно было доказано, что дети наследуют определенные черты родителей. Но очень сильно меня удивили мысли о свободе. В последнее время очень часто думал на этот счет. Факт подошел, поэтически погладил по голове и сказал, «Я рад, что рассказал тебе историю твоих родителей. Уверен, она поможет тебе пересмотреть свою жизнь». И ушел.